Грусть Машата мило какое-то беспокойное сосущее тоскливое чувство, которое испытывает самолюбие человека, попавшего в чуждое ему общество, вдобавок ещё считаемое им почему-то выше себя. В этих случаях один уже вид чужого веселья при сознании своего полного одиночества наводит на душу тоску невыразимую. Она тщетно искала глазами Шадурского и не находила. Князь заблагорассудил удалиться к одному из карточных столов, где потешался над некоем индивидуумом из категории братцев, который числился прихлебателем в этом обществе и употреблялся на посылки, играя часто роль Гермеса в отношении сердец золотой юности и героинь балета. Этот юноша с очень важным видом отдавал приказания оркестру, поил водкой кучеров и пивом музыкантов, подставлял стулья титулованным господчیکم, провожая и указывая им дорогу, когда кому-нибудь из них заблагорассудилось выйти на террасу или в другое место, и поправлял плохо горящие фонарики, и всё это с необыкновенным сознанием своего достоинства и близости к таким светлым особам. Маша, закутанная в теплую ангорскую шаль, стояла на террасе, когда к ней подошел расслабленной подогреческой походкой один из старцев Гаменов, скрывавших под завитым паричком и на румянистыми щечками свой шестой десяток. Что вы, милачка, стоите тут? Пойдемте, я вас покатаю, предложил он бесцеремонно. по праву своего солидного возраста, взяв её за талию и наровя поцеловать в щёку своими отвислыми мягкими губами. Маша, никак не ждавшая такого приёма, быстро отшагнула от него в сторону и смирила старца холодным и строгим взглядом. Несколько дам, сгруппировавшихся на другом конце террасы, при виде этого манёвра разразились бесцеремонно громким хохотом. Маша вспыхнула Она не могла понять, над нею или над старцем захохотали они. "Ох, какая гордая мадам", запахнулся тот в своё богатое меховое пальто, отходя от Маши и направляясь на противоположный конец к хохотавшей группе. "Вы птички будете подогрее её вы поцелуете старичка, а, не правда ли? Поцелуем дедденька, поцелуем за щепедали птички". Я знаю, что не откажетесь. Вы ведь любите старикашек. Какой вы старикашка, деденька? Что это душка вы на себя сочиняете? Вы еще совсем молодой. Вам все девицы скажут, вы еще лучше и новому молодого будете. Те мальчишки, а вы мужчина хоть куда? нда мы ещё постоим за себя постоим ну кто же хочет целовать меня я я я деденька я завязали все они в один голос и деденька стал по порядку подходить каждый из них и со всеми перецеловался в губы спасибо девочки спасибо мерси Не наградили, не обидели старичка, говорил он расслабленным голосом, совсем размякнув, как булка в чаю от этих молодых поцелуев. Мы ведь, деденька, добрые, мы не гордые, мы не такие дикие, не то что другие, затараторила одна из птичек этой группы. Что это девицы нынче, иные какие недотроги становятся, просто ужасти. Не прикаснйся к ним. Ну-ну-ну, полна, полна, уговаривал деденька по незлопамятности своей уже позабывшей обиду Маши, будучи вполне вознаграждён за неё её антагонистками. Да нет, право, деденька, перебила его Шпилька. Мы уж и то сидим себе додумаем. Да зачем это к нам, к театральным вдруг посторонние лезут? Ну кто же, кто же посторонний, разве я посторонней? Да моя душка не про вас, вы наш совсем, с нами в колыбельку, с нами и в могилку. Вы наш родной деденька, вот другие. Да кто ж другие? Все ведь свои, кажись. Нет уж есть, мы знаем кто. И зачем это? Мало им что ли содержанок-то по городу? И знакомились бы себе? Взрыв бурака, возвестившего начало фейерверка, прервал этот разговор, наполнив всю террасу визгом и писком неимоверным. Все общество из комнат повалилось сюда. Маша увидела наконец Шадурского и бросилась к нему. Он стоял рядом с двумя афраками и весело разговаривал с ними. Князь. Сделайте честь, представьте нас, заговорили фраки, как только она приблизилась. Шадурский назвал того и другого, прибавив, что оба его хорошие приятели. Маша мельком взглянула на них и узнала в обоих тех самых вполне приличных молодых людей, которые так нахально ларнировали ее однажды на улице и выражали весьма не лестное для нее мнение, как о содержанке Шадурского, в ней. Закипела наконец какая-то нервическая злость, которая так и подмывала ее высказаться. Я раз несколько помню, господа, начала она дрожащим от волнения голосом, вы как-то раз очень много оглядывали меня на улице, помните, князь? Я вам тогда еще говорила, я никак не ожидала, что вы и приятели его. Молчи. Осторожно дёрнул он её за руку, шёпотом наклонясь к самому уху, а у самого всё лицо передёрнуло от сильного неудовольствия. Приятели ухмыльнулись, переглянулись и как ни в чём не бывало продолжали прежний весёлый разговор с князем Шадурским, который, по-видимому, стал ещё любее знек своим собеседникам, желая сгладить впечатление машеных слов. Оба были сыновья весьма важных и чиновных сановников. За продумом на поляне загорелся фейерверк, приковав к себе всё общее внимание и взоры. Маша снова осталась одна. Сердце её тоскливо щемило, грудь поднималась от волнения, она слышала весь разговор птичек и особенно колкие замечания шпильки. которую вполне приняла на свой счёт. До да к тому же ещё деденька со своими мягкими губами наконец поведение шадурского с двумя его приятелями после её слов всё это произвело на неё слишком тяжёлое, грустное впечатление. Она готова была заплакать. Внутренняя дрожь в взбудораженных нервах так и поднимала рыдания к горлу. Маша призывала всю силу воли, чтобы удержаться. Зачем же он С таким негодованием хотела тогда дать им пощёчину хлыстом, а теперь знает и так любезно говорить с ними. Что же это значит, думала Маша, испытывая горькое чувство недоумения, которое всегда предшествует первому разочарованию. Ей сделались невыносимо и противны весь этот праздник, все эти самодовольные лица, все это веселье, треск, ракеты, звуки музыки, и захотелось прочь отсюда бежать, уехать как можно скорее, чтобы остаться одной, одной совершенно. Друг мой, я совсем больна, бог ради, увези меня, голубчик отсюда, уедем. Я не могу, робко шептала она, взявшаго Дурского за руку и сдерживая слезы. Тот с неудовольствием и досадой повернул к ней голову. Что это за капризы еще? С чего это? Пожалей меня, бог ради! Я так ослабла, я упаду сейчас. Уедем. Он подал ей руку и поспешно увел с террасы. Через две-три минуты, когда все еще любовались разноцветными звездами римских свечей и бураков, от треска которых непривычные лошади храпели и бились на дворе. Карета князя Шадурского выехала за ворота дачи. Глава двадцать третья. Первое разочарование. Несколько времени они ехали молча. Маша по минутно взглядывала на Шадурского, и в то время, как свет от редких фонарей, западая в коренное окошко, слабо освещал лицо её соседа, она замечала, что лицо это было пасмурно, выражало досаду и неудовольствие. "Валодят, ты сердишься?" тихо спросила она из своего уголочка. Князь не отвечал, а сделал вид, будто не слыхал её слов. Девушка наклонилась к нему, как бы желая разглядеть его черты, засмотреть в его взоры и повторила вопрос свой. "Я терпеть не могу подобных штук", сказал он с желчью в голосе. "Это пошлые капризы и больше ничего". "Нет, не капризы, милый. Далеко не капризы", горячо вступилась за себя девушка. "Если б ты знал, что я вытерпела, если б ты знал, как мне горько было". И она сквозь слезы рассказала ему все, что было с ней на террасе. Шадурский упорно молчал, ни одним звуком и движением не выразив участия к ее рассказу. Бог ради, заключила она, кратко припав к его плечу, Бог ради, не вывози ты меня на эти баллы, не знакомь ты меня ни с кем. Зачем нам навязываться? Пусть их веселятся, а мне и с тобой хорошо. Мне кроме тебя никого и ничего не надо. Ведь ты послушаешься меня, да, не правда ли? Шадурский попрежнему молчал и хмурился. Володя, ты слышишь, что я тебе говорю? Взяла на его за руку после минутного молчания. Ответа не было. Маша с беспокойством бросила на него несколько взглядов. Такое молчание, отзыв на ее краткую, полную любви исповедь. начинало становиться обидным, жестоким, оскорбительным. Она, затягив тяжелый вздох, робко и тихо отодвинулась в свой уголок и во всю дорогу уже не проронила ни одного слова. Слезы невольно потекли по ее щекам, и девушка спирала себе дыхание, закусывала губы, лишь бы не показать ему эти горьких слез. Ей не хотелось, чтобы он заметил их. Она чувствовала себя не хорошо. У неё в мыслях и в сердце с каждой минутой скапливалось всё более и более горечи, а у него на душе было как-то скверно и досадно. Князь злился на Машу и только на одну её. Он ждал, что появление её в первый раз среди такого большого общества произведёт хороший эффект, что она будет блистать, э, по крайней мере, наравне с мадмоазель Брав и затмит собою всех остальных женщин. А Маша, вместо того, как-то стушеовывалась в течение всего вечера, как-то съёжилась и умолилась морально в сравнении с самыми заурядными из героинь балета. В ней не было ни того шику, ни того несколько бесцеремонного лоску, который составляет принадлежность этих дам. князь не понимал, что подобной натуры могут только сильно и честно любить, но не блистать. А для него-то именно и требовалось лишь это последнее. Потому он излился на безвинную виновницу оскорбления своему самолюбию и готов был наделать ей беззную мелких колких неприятностей, но на первый раз удержался, в надежде скоро переработать ее на нужный ему лад, дескать глупая дикая еще. Но как бы то ни было, он испытывал первое разочарование в отношении своей любовницы. Равным образом и она. Впервые я познакомилась с тем же самым чувством, только у Маши оно шло совсем из другого источника. Ей казалось странным, что князь все-таки, оказывавший ей до сих пор везде видимое уважение, решился повести ее в такое общество, где она не была ограждена от посажа с мягко губом старикашкой. Еще страннее. Показалось то, что узнав об этом пассажи и о тех грубых алипаватых намёках, какие делала на её счёт шпилька, он не выразил ни удивления, ни негодования. Что же всё это значит, думалось ей? Или я в самом деле для него не более, как просто содержанка? Неужели же и он? Он-то за всю мою любовь платит мне таким презрением быть не может. Князь молчал и стал быть, ни что не могло опровергнуть эти невеселые думы. Ей было больно, что тот, кого она почитала своим идолом и нравственным совершенством, так грубо, так апатично принял ее за душевную исповедь, ее оскорбление, оскорбление, нанесенное женщине, которая думала, что она для него любимая женщина. хоть бы одно какое слово один какой знак участия и утешения полнейшее ничего и только